«Тогда сам подтверди. Мы уже виделись», — предложил ему пастух. Возех угляделся «Это ты целился в нашу машину из гранатомета?» Неуверенно узнал он. «Но не выстрелил». «Да, я обязан тебе», — с неохотой признал Вазех, в третий раз потерпевший поражение от одного и того же человека. Возак снова взял инициативу на себя. «Мои ребята во дворе и в доме, они живы?» «Пока живы», — заверил Боцман. «Значит, между нами нет крови, и мы можем договориться. Я признаю, что ошибся. Вы хотели товара на 5000 Вас устроит получить его бесплатно? И мои извинения, конечно». Возак старался выглядеть хорошо в глазах Амира, но и на этот раз прогадал. Али Амир уверенно поддал голос. — Помолчи, Вазех. Ты оскорбляешь этих людей. За такой мелочью они бы не поехали в такую даль. Скорее, это они проверяли тебя на вшивость, по твоему выражению. Скажи, пастух, какую партию товара ты рассчитывал получить? Пастух задумчиво посмотрел на Дудчика. Глаза у майора прояснились. Взгляд стал вполне осмысленным. «Ну что ж, говорить так говорить». «Всю!» — спокойно ответил он. Наступило тревожное молчание. «А вам не кажется, что вы выбрали хорошее время, но плохое место для налета?» — спросил Вазех. «Вы не выберетесь из республики. Это просто невозможно». Пастухов наблюдал, как Гузар и Али Амир просчитывали про себя возможности налетчиков все-таки выехать из республики с товаром, но захватив одного из них в качестве заложника. Али Амир быстро ориентировался в обстановке. «Вы хотите занять место бригады Спицына в Москве? И устранили конкурента?» «Можно сформулировать и так», — подал голос Возеха. Со Спицей я работал давно и был в нем уверен. А чем вы докажете, что вас прислала не ФСБ, кто может поручиться за вас? Первый свидетель. Ты сам. И ты уже поручился, что видел мою бригаду в работе. Как вы сами могли убедиться, как раз Спицын не смог обеспечить требования безопасности. Так вот. ФСБ никогда не получит санкции на такие действия в Москве и всего-то ради захвата небольшой партии героина или опиума сердца. Это было довольно убедительно. «Мы не уголовники». «Поэтому никакие авторитеты за нас не поручатся. Зато нашу биографию проверить не слишком сложно. Гузару достаточно отправить официальный запрос в ту же ФСБ, и вам сообщат, что капитан спецназа «Пастухов» и вся его диверсионно-разведывательная группа несколько лет назад была разжалована и уволена из армии». Гузар встрепенулся. «В Чечне?» «Да». «За что?» «Ответ на этот вопрос попробуйте найти сами», — усмехнулся пастух, зная, что все сведения на этот счет в архивах армии отсутствуют. Али Амир уточнил у Гузара. «Вы действительно можете навести такие справки?» «Конечно». «В таком случае там все будет именно так, как утверждает господин пастухов». Он снова повернулся к пастуху. Я хочу правильно выбрать себе партнера в своем бизнесе. Скажите, пастух, где гарантии, что вы смогли бы представлять наши интересы в Москве? О каких интересах идет речь? То же, что мы хотели видеть от спицынских людей. Вы должны принимать товар, обеспечивать его отправку, скажем, в Петербург, в другие регионы, гарантировать оплату. Ваша группа способна делать это постоянно. Пастухов достал из кармана аудиокассету и бросил ее на стол. Она была немедленно вставлена в музыкальный центр. В комнате зазвучали хорошо знакомые голоса. «Ты зря смеешься, Шрам! Товар сам прилетит в Москву вместе с ВЗХом! Твое дело отправить его дальше и получить деньги!» «Самолеты — дело опасное. Большой груз наверняка застукают. Потеряем все!» «Самолеты вообще?» «Да!» «Но не военный грузовой самолет!» У военных груз не досматривает таможня. — Смотря, откуда он летит. — Место погрузки мы пока назвать не можем, но место очень хорошее, уважаемое. А садится самолет в Москве на военном аэродроме. — Пастух прервал, я думаю, хватит. Возех пояснил. — Это запись моих переговоров со спицей в Москве. — Что это, по-вашему, должно подтвердить? — спросил Али Амир у Пастухова. — Серьезность наших намерений и наши возможности. Если бы речь шла только о захвате партии товара, то мы проделали бы это в Москве без больших хлопот. Информация была уже в наших руках. Мы могли просто дождаться, пока ваша партия товара поступит в столицу, и только тогда провести операцию по ликвидации спицы. К чему нам было лететь? В Душанбе? Настроение в комнате начало меняться в лучшую сторону. Али Амир предложил, не пора ли нам позавтракать?